Он ей сказал, чтобы она примерила шляпку. — Ой, но я же в ней буду чудная! — вскрикнула она и отбежала к зеркалу, глянула с одной стороны, с другой, а потом сдернула шляпку, потому что в дверь постучали. — Неужели сэр Уильям Брэдшоу уже прислал? — Нет, оказалась просто девчушка с вечерней газетой. И было всё как всегда. Как бывало у них каждый вечер. Девчушка на пороге сосала палец. Реция стала на четвереньке, Реция ворковала и чмокала. Реция вынула из ящика стола кулек конфет. Так бывало всегда. Всё по порядку. Так она устраивала. Всё своим чередом. Они танцевали. Они скакали по комнате. Он взял газету. Суррей проиграл, четалон, Жара усиливается.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 И уже было так, будто толпа кричит, что-то ищет и не находит. Кричит и бежит мимо. Его потеряли. Он в ужасе дернулся. Что это? На буфете тарелка с бананами. Никого. Реция повела девочку к матери, ей пора было спать. Вот оно. Быть навек одному. Приговор, оглашенный еще в Милане, когда он вошел в комнату и увидел что они краят калинкор, быть навек одному. Один с буфетом с бананами, один распростертый, поверженный на этой холодной высоте, но не на холме, не на утесе, на диване миссис Филмер. на ну, видение лица, голоса мертвых, где они? Перед ним была ширма с черными бамбуками и синими ласточками.